Отцовство Долженкова оказалось неоспоримым, но осадок-то у женщины остался наверняка. За это, конечно, не убивают, но поди разбери. Надо, чтобы Андрей поговорил с моей матерью и запросил материалы по процессу. Мне-то она ничего не скажет, а ему при наличии ордера отказать не сможет. Да и вообще неплохо бы, чтобы Петр ее вызвал в качестве свидетеля. Она ведь защищала Арину, должна знать какие-то подробности. Лена вынула из сумки ежедневник и быстро набросала несколько вопросов, которые, по ее мнению, должен задать Петр ее матери и самой Арине. И сделать это нужно было быстрее. Лену интересовал еще и вопрос о том, как Арина собирается выехать из страны во время следствия. «Неужели Петька с нее подписку а не невыезде не взял?» Примелькнула у нее мысль. Схватив телефон, она быстро набрала СМС Паровозникову. «Проверь, пожалуйста, давала ли Арина Долженкова подписку о невыезде?» Ответ пришел почти мгновенно. «Ты чего, мать? Неужели думаешь, что Петька не додумался?» «Но я спрошу». Это насторожило Лену еще сильнее, и она написала «Тогда не проморгайте, похоже, она собирается с сыном в Испанию». Андрей долго не отвечал. Потом вдруг позвонил, но Лена понимала, что не может не ответить здесь, не встать и выйти, потому что тогда Арина неизбежно ее увидит и узнает, и не напугает ли ее эта встреча. ведь то, что Крошина после университета много лет работала в прокуратуре, секретом ни для кого не являлась. Она сбросила звонок и написала. «Не звони, я не могу разговаривать. Просто доведи до сведения Крошининникова, что Долженкова собирается уехать». «Вам все понравилось?» — поинтересовалась официантка, убирая на поднос пустую тарелку и стакан из-под морса. «Да, спасибо. Повторите кофе, пожалуйста», — стараясь не говорить в полный голос, попросила Лена. «Да, с удовольствием», — девушка удалилась, неся на чуть отставленной в сторону руке под нос. Окрошена на секунду закрыла глаза и подумала о том, что не может даже пообедать, чтобы не влипнуть в уголовное дело. Телефон снова звякнул, предупреждая о пришедшем СМС-сообщении. «Ты где?» — спрашивал паровозников. Лена написала название кафе, но передумала и стерла ответ. Ей не хотелось, чтобы Андрей прилетел сюда сейчас и застал Ирину с сыном. Получилось бы, что это она, Лена, устроила эту встречу, которой одноклассница, понятное дело, обрадуется вряд ли. Но Арина, судя по всему, уже оплачивала счет. потому что мальчик встал и пошел к выходу. Крошина быстро отвернулась к окну и сделала вид, что роется в сумке. И в такой позе дождалась, пока кафе покинет и Арина. Они с сыном сели в припаркованную у музыкальной школы довольно старую Мазду и двинулись в сторону центра. Теперь можно было спокойно звонить Паровозникову, допивать кофе и настраиваться на звонок матери. Андрей взял трубку почти сразу. «Тебе что, так тяжело написать два слова?» «Ты не кричи на меня. Я тут твою работу, между прочим, делаю», — обиделась Лена. «А не написала, чтобы ты сюда не рванул». «Сюда — это куда же?» «Я в жареном солнышке сижу. После суда заехала». «А голос чего такой кислый? Проиграла, что ли?» Паровозников знал ее довольно неплохо, чтобы по каким-то мелким признакам вычислить, в каком Лена настроении. «Можно и так сказать», — неохотно призналась она. «Клиентка моя хотела больше, чем удалось отсудить. Ну, понятное дело, в этом я осталась виновата. Сижу вот теперь, выдумываю повод в бюро не возвращаться». а то мать размажет мою и так невысокую профессиональную самооценку по полу. «Сочувствую. Хочешь, я ей позвоню и скажу, что вызвал тебя для какой-нибудь консультации?» — предложил он. «Даже не пробуй. Любое упоминание о моей прежней деятельности вызывает у мамы только раздражение. Ты ведь понимаешь? Мне кажется, она обрадовалась, когда я к ней в адвокатуру пришла. Она всегда этого хотела». «Но ты мне реально нужна. Я затем и спрашивал, где ты. Долго еще будешь сидеть? Я на машине. Подскочу минут за пятнадцать». «Хорошо, давай». Паровозников летел в кафе ровно через пятнадцать минут. Непонятно, как ему удалось объехать пробки, связанные с начавшимися повсеместно дорожными работами. Плюхнувшись за стол, Он быстро огляделся по сторонам, увидел официантку и помахал ей рукой. «Девушка, кофе принесите, пожалуйста». «Двойной», — уточнил он. Едва официантка открыла рот для вопросов. «Без молока и без сахара». «Минутку», — пропела она. «Замерз», — пояснил Андрей Лени. «Выскочил из дома в футболке, как идиот. А на дворе не лето». «На дворе лето». «Просто холодная». Опять с надеждой ругались. Провозников только рукой махнул. «Даже рассказывать не буду. Ты мне вот что лучше скажи. Ты откуда про Долженкова узнала?» А сидела она за соседним столиком. У нее сын, оказывается, в музыкальной школе учится. «Вон, видишь, старое здание с большими окнами?» Лена кивком показала направление. Ну, вот она мальчика встретила, сюда с ним зашла. И за блинами они обсуждали предстоящую поездку в Испанию. Какая ей нафиг Испания, когда следствие идет? Ну, этот ты у нее спроси. И спрошу, кивнул Андрей. Когда ее на границе завернут, вот тогда и спрошу. Погоди, то есть подписку Петр не взял? «Ну, формально. Она не обвиняемая же. Но надо бы ему подсказать. Пусть оформит. Я бы на вашем месте не рисковала». «Вот список вопросов я накидала, пока время было». Лена вырвала лист из ежедневника и протянула Андрею. «Неплохо бы маму мою опросить по делу об установлении отцовства». Она представляла Арину в суде. Повертев листок, Андрей сунул его в карман брюк. «Думаешь, могла Долженкова с адвокатом поделиться чем-то личным?» У нее не было иного выхода. Мама ни за что не взялась бы вести дело, в котором ее клиент что-то договаривает или скрывает. Ты просто представь, вдруг на суде всплывает какой-нибудь любовник Арины. нет мама не стала бы так подставляться я уверена что о барине она знает много больше чем та хотела бы пусть петр с ней поговорит ты был прав здесь что то не так она сказала мальчику что отец умер ну это допустим понятно но голос у нее при этом был такое не сыграешь и у меня никак тогда не складывается этот его иск об установлении отцовства. Зачем, если у вас все хорошо, и потом в обнимку из зала суда выйти? Я бы не смогла обнять мужчину, который меня заподозрил в измене, да еще и в суд с этим потащил. У богатых свои причуды. Это даже для богатых слишком. Но относительно своей матери ты права. «Надо ее опросить». «Плохо только, что Петр молодой», — вздохнула Лена. «Она его может раздавить морально». «Ну, у Петька ей не сын, а процессуальное лицо», — заметил Андрей. «Будем надеяться, что справится». «Только, Андрюша, я тебя очень прошу, пусть она не знает, что это я вам идею подкинула», — тихо сказала Лена, опустив глаза. — Да я ж понимаю. Ну, что ты? Мало ли, откуда мы про иск узнали? А у тебя там, я смотрю, и так проблем достаточно. — По делу о пропаже Яровой ничего? — Работаем? — коротко отозвался Паровозников. — Но ты ведь понимаешь, сложно это все. Свидетелей нет. — А с экстрасенсом что? — Так я от него и еду. — Ну... Лена даже подалась вперёд, но Андрей только бросил. Не застал. В смысле, его не было? Ну а как ещё? Приехал я в этот офис. Там таких колдунов человек восемь. У каждого кабинета секретарь, прямо как в хорошей конторе. Белькевича этого на месте не оказалось. Выехал в район. О как! Чувствуешь размах? — «Да вот в том и дело, что как раз размах этот меня настораживает. Центр по оболваниванию доверчивых буратинок», — пробормотала Лена. ведь не подкопаешься же. Каждый сам идет и сам свои денежки несет. Никто силком не отбирает. Это очень умная политика, кстати». «Но ведь были же случаи, когда мошенников таких разоблачали». Где-то были, но нас в городе точно нет. Так есть шанс создать прецедент. Если там есть, на основе чего его создавать? Я ведь не могу задержать всех этих волшебников только на основании твоего предчувствия, правда? Доказательства нужны. Хотя мне вся эта шайка-лейка тоже весьма не нравится и кажется подозрительной. «Надо провести повторный обыск в квартире Ирины», — сказала вдруг Лена. «Новая хозяйка не успела вывезти все, а вы в бумагах не искали». «Обижаешь, бумаги все перетрясли». «Андрей, я не сомневаюсь в ваших профессиональных навыках. Но вы не знали, что искать. А теперь ты знаешь любое упоминание об этом волшебном центре, понимаешь?» Ирина человек педантичный, у нее каждая бумажка свое место знает. Так что если был хоть какой-то документ, он остался в квартире. Если его ловко не увел умелец, которому квартира досталась. Да, такое тоже возможно, но шанс ведь есть. Сделайте повторный обыск, намекни Петру. Ты думаешь, эта контора выдает какие-то бумаги? — усомнился Андрей. Но Лена стояла на своем. — Если у них все устроено так, как ты говоришь, то выдает. Какое-то соглашение, договор об оказании услуг, что-то подобное. — Ну, хорошо, допустим. Я нашел нечто такое. Дальше-то что? — Установишь факт, обращение, и колдуну будет тяжелее отпираться и говорить, что не знает Ирину. «И чего?» «Ну, приходила тетка, занесла денег за снятие порчи. Так никто ее насильно не волок?» Пожал плечами паровозников. «А дальше будешь наблюдать, как себя поведет Белькевич. Если никакого криминала нет, он забудет о твоем визите на второй секунде. А вот если есть, он непременно начнет совершать какие-то телодвижения». «Понимаешь, что-то будет говорить, что-то делать, звонить кому-то». «Тебе бы сценарии кропать, начальница!» — утрированно приблотненным говорком выдал Андрей. «Но ты права, в этом что-то есть». «Иногда самая абсурдная версия может оказаться верной». «Ладно, я понял». Вынимая из кармана купюру, сказал Паровозников. — Побегу проверять. Если хочешь, заскочу к тебе вечером. Обсудим результаты. Однако Лена хорошо знала, зачем он это говорит. — Ночевать не оставлю. Даже не надейся. — Зря ты со следствия ушла. Андрей поднялся из за стола. — Не своим ведь делом занимаешься. Поехал я. «Да, давай! Вечером жду!» Паровозников ушел. А Лена, посидев еще полчаса и расплатившись по счету, решила, что пора бы и в бюро позвонить. Матери она объяснила свое отсутствие все-таки необходимостью проконсультировать бывших коллег, не решившись врать насчет болезни. Наталья Ивановна, к ее удивлению, оказалась в хорошем настроении и разрешила в бюро не возвращаться. «Все равно ведь голова уже не тем забита». «Ты про заседание?» «Ну, в принципе, там исковые требования были, э, слегка, скажем, завышенные. Того, что ты смогла отсудить, вполне достаточно. Клиентка не на улице осталась, даже часть недвижимости получила. Чего еще желать женщине?» изменявшей мужу, так что не переживай. В голосе матери послышались какие-то совсем прежние теплые нотки, а у Лены защипала в носу. Ей очень не хватало той самой мамы, с которой можно сидеть в кухне вечером и есть жареную картошку. Но, увы, после самоубийства мужа Наталья Ивановна изменилась и изменила свое отношение к дочери. Наверное, ничего уже нельзя вернуть. Грустно подумала Лена, убирая телефон в сумку и садясь в машину. Они с матерью не были задушевными подругами, но отношения всегда были теплыми и доверительными. Лена могла рассчитывать на поддержку и помощь, но после того, как пошла работать в прокуратуру, вопреки желанию Натальи Ивановны, стало немного напряженно, А уж когда Лена ослушалась и не отказалась вести дело, к которому косвенно оказался причастен ее отец, мать стала относиться к ней почти враждебно, перенеся затем это отношение и в офис тоже. Но со временем, приглядевшись, Крошина поняла, что и к остальным сотрудникам Наталья Ивановны относится ровно с тем же холодным высокомерием. и ей стало немного легче. «Значит, дело все-таки не во мне? Она всегда такая со всеми. И я все делаю не хуже других». Иногда Лена очень сердила в себе вот это постоянное ожидание материнского одобрения, словно она пятиклассница и принесла домой дневник с отличными оценками. Порой ей казалось, что в отношениях с Никитой Она старалась компенсировать себе это отсутствие одобрения. Заслуживала его ужинами, чистой квартирой, постоянным желанием быть рядом, вникать в его работу, давать советы. И только Андрей в недавнем разговоре открыл ей неприятную мужскую правду. Такое поведение женщины только отталкивает мужчину. Ему не нужна эта постоянная опека и забота. Ему нужен воздух и пространство, незаполненные женщиной, хотя бы на несколько часов в неделю. Вот и Юлька Воронкова понимала это, кажется, с пеленок, и за ней толпами носились самые разные мужчины, стремясь выполнить любое ее желание и не требуя взамен борщей и чистых носков. «Надо бы позвонить ей», подумала Лена, вспомнив подругу. «Она собиралась приехать», «Может, скажет конкретную дату?» «Я соскучилась». Припарковав машину возле супермаркета, Крошина еще пару минут посидела внутри, прикидывая в мыслях список покупок. Она всегда так поступала. И это помогало избежать ненужных трат и захламления квартиры вещами, без которых можно обойтись. Начался дождь, зонта, разумеется, не было, и пришлось преодолеть расстояние от парковки до крыльца магазина бегом. Двигаясь между полок с корзинкой, она предвкушала тихий домашний вечер со вкусным ужином, горячим чаем, огромным вязаным пледом, купленным совсем недавно, и просмотром очередной серии Юлькиного сериала. Зайдя в отдел спиртного за соком, Лена вдруг отчаянно захотела Глинтвейна, Горячего, с корицей, гвоздикой, яблочной кожурой и клубникой. Поставив в корзину красное вино, она вернулась в овощной отдел за клубникой, попутно прихватив с полки пакетик с палочками корицы. До машины снова пришлось совершить пробежку, но теперь уже с утяжелителями в виде полных пакетов. «Вот и спортзал не нужен. Две-три такие пробежки в неделю». и форма моя будет близка к идеальной, — убирая пакеты в багажник, подумала Лена. И тут же фыркнула, вспомнив, что в пакетах у нее конфеты, красное вино, булочки, багет, джем и прочие калорийные вкусности. От парковки во дворе до дома снова пришлось бежать. Дождь усилился. В квартире было промозгло и прохладно. Утром уходя, Лена забыла закрыть окно в кухне, и за день даже в комнате стало неприятно и сыро. «Прощай, прекрасный, уютный вечер!» Закрывая окно, пробормотала Лена. Пришлось включить плиту, выкатить из-за шкафа небольшой обогреватель и достать толстые гольфы и теплый домашний комбинезон. «Отличное лето! Замечательное!» бурчала Крошина, разбирая пакеты. Если так пойдет, придется снова осенние вещи доставать. Квартира постепенно нагревалась. Лена поставила вариться Глинтвейн, достала из морозилки заготовки для сырников, о которых мечтала, бегая туда-сюда под дождем, и пока они оттаивали, приготовила салат. Ужинать она собиралась у телевизора, совмещая еду и просмотр сериала, Но ровно в тот момент, когда Лена уютно устроилась с Глинтвейном, салатом и тарелкой дымящихся сырников на диване, в дверь позвонили. — Странно. Для Паровозникова еще рано. — пробормотала она, выбираясь из-под пледа. — Может, хозяйка? Но на пороге стоял совершенно промокший Голицын с букетом Альстромерий. — Паша? — удивленно моргала Лена — пускай его в квартиру. «Мы что, договаривались встретиться?» «Прости, я замоталась». «Нет, не договаривались», — протягивая ей букет, сказал Павел. «Решил просто так к тебе зайти, но попал под дождь без зонта. Я тебя сейчас глинтвейном напою, как раз сварила, тоже промокла». пока по магазинам бегала проходи сейчас придумаем во что тебя переодеть достаточно банного полотенца а джинсы на обогреватель положим он у тебя судя по запаху работает потянув носом произнес павел с масляным акуррет надо он воздух в помещении сжирает я утром окно не закрыла бежала домой думала сейчас в тепле посижу — Сериал посмотрю, а тут влажность и холодина, — пожаловалась Лена, вынимая из шкафа большое банное полотенце. — Пришлось включать, чтобы подсушить и прогреть. — Ну, теперь вот для твоих джинсов пригодится. Пока Павел в ванной снимал мокрые вещи, Лена принесла вторую тарелку, стакан для Глинтвейна и снова забралась на диван. не забыв достать плед и для Голицына. Ого! — оценил он, выйдя из ванной в полотенце. Подготовилась. как чувствовала, что я приду. Присаживайся. Если честно, я жду Андрея. Помнишь капитана Паровозникова? Он должен зайти. Я его по одному делу консультирую. Лене вдруг показалось, что Голицын напрягся, и лицо его чуть помрачнело. Но тут начался сериал, и Крошина переключила свое внимание на экран, где безраздельно царила Юлька. Павел удивленно посмотрел на Лену. «Вот уж не думал, что ты смотришь подобную чушь, да еще с таким интересом!» «В одной из главных ролей моя подруга», — чуть обиделась Лена. «И потом, ты кто?» «Мерила вкуса? Эталон безупречности? Я же не берусь обсуждать качество твоих детективов». «А почему, кстати? Возьмись, я буду не против. У тебя явно есть свое мнение по этому вопросу. И ты однажды даже сказала, что тебе было интересно их читать. Если ты хочешь поссориться, то зря пришел». У меня был неудачный день. Ссориться начала ты. Оба умолкли. Лена смотрела серию, совершенно не обращая внимания на корчащего гримасы Павла. Наконец он не выдержал. Игнора. И кто из них твоя подруга? Хотя, постой, угадаю. Брюнетка? Да. Не спросишь, почему я так решил? «Наверняка ты сейчас это и без моего вопроса расскажешь». «Лена, ну, извини меня, я не хотел обидеть. Просто удивился, что ты сериалы смотришь. При твоем складе ума это как-то...» Лена изумленно посмотрела на него. «Слушай, а как ты вообще представляешь своих читателей?» «О, вот только не начинай!» «Я же сказал, ругаться не хочу, извини». «Сболтнул глупость! О чем сожалею?» Павел перебрался на диван, обнял Лену и положил голову ей на плечо. «Честное слово, я не хотел тебя обидеть!» «Тогда дай мне спокойно досмотреть мое неинтеллектуальное зрелище!» «Так и будешь обижаться!» «Пока ты не научишься думать, прежде чем выдавать оценочное суждение!» «Да, буду обижаться», — кивнула она, и Голицын рассмеялся. «Все, все, я умолкаю до конца серии». Он так и не вернулся в кресло, остался сидеть рядом с Леной, держа ее в объятиях, и Крошина с удивлением поняла, что это ее совершенно не раздражает и не отталкивает. Наоборот, хочется, чтобы Павел не размыкал рук». и не отпускал ее. Между ними еще ничего не было, кроме пары поцелуев. И сейчас такая близость Голицына взволновала ее. — Надо же! Я совершенно не знаю, как вести себя в таких ситуациях, — думала она, прильнув щекой к руке Павла. — Мне очень хочется, чтобы он остался. Но я не знаю, как дать ему это понять. Боюсь выглядеть глупо. Идию прервал звонок в дверь лена вскочила ох ты ж... про паровозникова то я забыла она открыла дверь и андрей ввалился в прихожую с порога сунув ей в руки пакет с выпечкой держи начальница чтобы я нах хлебника не был а что это у тебя так винищем пахнет глинтвеейн варила ты проходи Только она запнулась. Я, в общем, не одна. — Ого! — понимающе протянул Андрей. — Подвижки в личной жизни? Да ну тебя! Гаицын в гости зашел. И тут на пороге комнаты возник Павел в полотенце, обмотанном вокруг бедер. За этим последовала немая сцена. А потом обстановку слегка разрядил оглушительный хохот Паровозникова. «А не могла сказать, что я не вовремя?» «Нет, ты не так понял», — смешалась Лена. «Павел вымок, поэтому...» «Паша, ты помнишь Андрея?» «Да, помню». Немало не смутившись, Голицын протянул Андрею руку. «Вышло недоразумение. Я действительно вымок, как мышь, сушу вот вещи на обогревателе». «Но если вам нужно поговорить, обещаю не мешать». «Да, мы в кухню пойдем», — быстро сказала Лена, разворачивая Паровозникова в сторону кухни. «А ты посиди пока у телевизора. Вдруг что-то интеллектуальное найдешь?» Не удержалась она, и Голицын покачал головой. «Что ж ты злопамятная-то такая?»